посвящается моим наставникам, Джону Уайтгорну, Джерому Франку, Давиду Гамбургу и Ролла Мэю. Через меня они наставляют и моих читателей. Эпиграф. «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор». Франсуа де Ларош-Фуко, Максима 26. Предисловие и благодарности. Хотя на протяжении тысячелетий все мыслящие писатели обращались к теме смертности человека, все же эта книга не просто собрание чьих-то мыслей о смерти, и не может им быть. Совсем наоборот, это глубоко личное произведение, уходящее корнями в мою собственную конфронтацию со смертью. Как и любой человек, я тоже испытываю страх смерти, от этой темной тени не избавиться ни одному из живущих. На этих страницах я делюсь с вами способами преодоления страха смерти по опыту пациентов и своему собственному, а также мыслями писателей и философов, которые повлияли на мое мировоззрение и мою работу в качестве психотерапевта. Я благодарен всем тем людям, которые помогли появиться на свет этой книге. Мой литературный агент Сэнди Дишкстра и мой издатель Аллан Ринслер помогли придать книге форму, сохранив ее содержание. Множество друзей и коллег прочли отрывки рукописи и поделились своими соображениями. Филипп Марчел познакомил меня с Максимой Ларошфуко, которую я сделал эпиграфом. Также я благодарен своим друзьям Ван Харвию, Роджеру Сокелю и Дагфину Фоллесдалу, которые долгое время были моими учителями в области истории человеческой мысли. Феб Хос и Мишель Джонс замечательно отредактировали книгу. Все четверо моих детей, Ив, Рейд, Виктор и Бен, давали мне поистине бесценные советы, а моя жена Мерлин, как обычно, заставляла меня писать лучше. Но больше всего я обязан самым главным своим учителям, пациентам. Я изменил их имена, но каждый из них узнает себя в этой книге. Они доверили мне свои самые глубинные страхи, разрешили использовать их истории, помогли тщательно замаскировать черты реальных личностей, прочли мою рукопись, кто часть, а кто целиком, и дали много полезных советов. И еще я благодарен им за то удовольствие, которое мне приносит следующая мысль. Их опыт и знания, словно волны, дойдут теперь и до моих читателей.